Глава вторая. Разговор с ректором. То есть... Осторожно поинтересовался Орлов, первым нарушив неловкое молчание. Я правильно понимаю, что у японских аристократов какое-то особое отношение к простолюдинам? У меня, конечно, не было большого опыта общения с твоими соотечественниками. Но, по-моему, дворянство... В любой империи не считает их равными себе. Да, в Академии Земли декларируется всеобщее равноправие. Но он и во всех империях декларируется. Саркастически хмыкнул он. На самом деле все не так. Да, Кента, ты извини, но так же и есть на самом деле. Как-то смущенно добавила Булатова. «У всей аристократии японской...» Невольно передразнил я Орлова. «Допустим, но я свое мнение имею. И вообще разговор-то о другом. Понятно, что всеобщее равенство и братство — утопия». Воблин, как выразился, самому понравилось. «Но надо быть человеком!» Я строго взглянул на Булатову. И если кто-то родился с золотой ложкой во рту и имеет за плечами десяток поколений знатных родственников, то не значит, что он лучше человека, появившегося в семье рабочих, например. Видимо, я единственный, кто так думает. Полуутвердительно, полувопросительно добавил я. Ну, замялся Голицын, а остальные как-то смущенно опустили глаза, кроме Эллы. Надо же! Взгляд мисс Шервуд был ободряющим. Еще одна революционерка никогда бы не сказал. — У тебя не совсем стандартные взгляды, Кента, — дипломатично заметила Меньшикова, улыбнувшись. — Просто необычно слышать подобное от японского аристократа. — Ну вот так! — развел я руками. Еще несколько минут висела какая-то неловкая пауза, но потом народ потихоньку ожил, и тема разговора как-то сама собой сменилась. Я же, потягивая апельсиновый сок, кстати, свежевыжатый и на удивление вкусный, пива в кое веки не хотелось, размышлял, и мысли мои были не особо веселыми. Чего это меня понесло? Сам не знаю, почему зацепили меня слова Булатовой. Еще в прошлой моей жизни, много веков назад, раздражало отношение всевозможных нуваришей и бизнесменов. Вот да, типа вокруг быдло, а мы все как воздушные шарики. Особенно, если начинает выступать какой-нибудь сынок богатеньких родителей, который в своей жизни пальцем не шевельнул. И ему все на блюдечке с белой каемочкой приносили. Но, с другой стороны, сейчас и я такой же богач. Думаю, Кента Каядзаки до моего вселения был таким же надутым индюком, задиравшим нос. Хотя времени на понты у него было маловато. Так что все же не факт. Ничего, я научу родину любить, хотя бы своих нынешних друзей». Думаю, силы и терпения у меня хватит. Или я не Иван Наливаев, то есть Кента Каядзаки. И первым делом будем налаживать контакт с простолюдинами из нашей группы. Но сначала присмотримся. Так как я не поднимал больше тему, все успокоилось. Больше сегодня вечером никаких знаменательных событий не произошло. Мы просто пообщались полчаса и разошлись по общагам. Кстати, я постоянно ловил на себе странные взгляды эльфийки. Служанка княжны Булатовой, похоже, близко к сердцу, восприняла мои слова о равенстве и братстве. Ну и флаг ей в руки. Какие выводы были сделаны в ее хорошенькой остроухой головке, я не знаю. Женщины будь они людьми или инопланетянами, всегда будут оставаться сплошной загадкой. Юки мне шепнула, что она договорится о том, чтобы мы в следующую субботу сходили снова в сауну, но теперь без моих друзей и Булатовой. Надо же! Судя по всему, намечался секс. Особенно учитывая каким горячим шепотом все это мне сообщили, Меня ждет очень приятное припровождения. Ну я-то всегда за. Может и мисс Шервуд поучаствует. Я бы не отказался. Понятное дело Юки я не сказал. все-таки приличия должны быть какие-то. Но судя по переглядыванию моей невесты со своими подругами, Сцелительского факультета. Вполне возможна групповушка. А вот княжна... Когда уже подходили к общаге, Булатова также шепотом пригласила меня после отбоя к себе. Мол, повторить ту прекрасную ночь. Я напрямую отказываться не стал, ответил туманно. Вот не до секса мне сегодня. Несмотря на многочасовой сон, Мне все равно хотелось спать, особенно после сытного ужина. Попытался аккуратно объяснить девушке, что устал. Но, как мне кажется, Мария посчитала, что я на нее обиделся. Уж больно виноватым у нее был вид. В любом случае, постарался быть дипломатичным, и мы разошлись. Завтра намечался очередной день, который, похоже, спокойным здесь быть просто не может. Перед отбоем отправил краткий отчет деду о прорыве. Решил, что надо предупредить. Вряд ли такое вообще можно скрыть. Так что пусть лучше узнает из первых рук. Во вторник мой приход в академию ознаменовался очередным эпохальным событием. Едва мы с друзьями вышли с завтрака, на котором я вновь ловил на себе любопытные взгляды курсантов и курсанток. Хорошо, хоть за автографами больше не подходили. Ко мне подошел неприметный мужчина в форме служащего академии и сообщил, что меня ждет ректор и чтобы я следовал за ним. Логично предположить, что если начальство вызывает, то проблемы с пропуском общей магии исчезают. Так что я направился следом за посланником, провожаемый любопытными взглядами своих спутников. И вновь портальный терминал. И я оказался в шикарном кабинете, точнее, перед ним. Прямо вспомнил кабинеты высоких начальников в своем мире. Приходилось хаживать. Редко, но было дело. Традиционно приемная секретарша. Тут ректор Черного корпуса ничем не отличался от начальников, которых я знал. Та же сексопильная секретарша. Кстати, русская русоволосая красавица. Видимо, господин Разумовский подбирал себе персонал лично, но вкусу ректора точно был. Увидев меня, она профессионально улыбнулась. Холодная улыбка, блин, я аж вздрогнул. Вроде и красивая девка, а улыбается так, что кровь в жилах мерзнет. Беру свои слова о вкусе обратно. Кабинет ректора оказался не особо большим и каким-то уютным, что ли. Тут и аквариум с рыбками, и цветы вдоль стен. Ну и сам хозяин — крепкий мужик лет за пятьдесят с породистым лицом. Обаятельной улыбкой И пронизывающим взглядом Черных глаз Садитесь, курсант адзаки. Радушным голосом Пригласил он меня Когда я устроился Он поднялся из своего кресла И подошел ко мне, сев рядом Демократично, блин Хотел Поговорить с вами, Кента С глазу на глаз Сказал он мне, типа Доверительным тоном Вот же, доброжелательность так и прет, а глаза-то холодные. Не очень хороший актер, господин Разумовский. Я, понятное дело, изобразил на лице неподдельный интерес. Во-первых, хочу вас поблагодарить за вчерашнее участие в бою. Голос ректора был серьезным. Я рад, что в нашей академии имеются такие неравнодушные курсанты. «Я вообще-то не один был», — поспешил заметить я. «Конечно, и вашим друзьям тоже отдельная благодарность», — кивнул мой собеседник. «Но все же мне известно, кто стал инициатором. Прямо скажем, нарушение правил Академии». Я попытался возразить, но мне не дали. «Но как бы странно ни звучало», — продолжил ректор, — «я рад, что вы нарушили правила и поступили по воле собственного сердца. Такой поступок не может остаться без награды». Он внимательно посмотрел на меня. «Понятно, что ничего серьезного, чтобы увеличило ваше преимущество». Перед другими студентами я вам дать не могу, но все же без награды не оставлю. Можно было бы, конечно, вручить вам денежное поощрение, но, учитывая ваш статус, не считаю подобное правильным. Благодарность в ваше личное дело уже записана, но ее недостаточно». В знак благодарности я подарю вам один артефакт. Он положил на стол небольшую заколку в форме лебедя. «Одноразовый щит», — пояснил он, — «защищает практически от любой атаки. Артефакт достаточно редкий, но не уникальный. Используйте с умом». «Прикольно». От таких подарков не отказываются. Поэтому, поблагодарив ректора, я забрал артефакт и сразу приколол его к пиджаку. Но я хотел бы все же попросить вас, курсант Каядзаки. Ректор встал, явно показывая, что наша беседа закончена. Об одной услуге. Да, поднялся я следом за ним. Дело в том что вы привлекаете к себе слишком много внимания. Нахмурился ректор, и я, в свою очередь, непонимающе уставился на него. Не понял, искренне признался ему. Я вообще никого не трогаю, а вот мне порываются то дуэль объявить, то какую-то каверзу подстроить. Заметьте, не я на дуэли вызывал. И курсанта Рогу не заставлял тем более. «Да, я знаю», — проворчал ректор. «Просто вокруг вас слишком много всего происходит. Так весело не начинался еще ни один учебный год за десять лет, который я здесь ректором черного корпуса работаю. Просто постарайтесь не вестись на провокации». «И да». Можете связываться со мной лично. Я отправлю на планшет контакт. Просто напишите мне при необходимости. Охренеть. Фигасе я крут. Сам ректор такое предлагает. На минуточку, в академии 3000 курсантов. Я что такой эксклюзивный, что ли? Связываться лично? Я что Должен бежать к дяде-директору жаловаться на то, что меня обижают. Как-то не по фэншую, да и не по мне. Но если прижмет, что писец, то такой вариант можно и рассмотреть. Все же против преподавателей я потягаться не смогу. Да и я же не идиот от такого шанса отказываться. Пусть полежит на дальней полочке возможностей. Но один вопрос не могу не задать. — Благодарю, конечно, но все же почему я? В Академии три тысячи студентов, и с трудом верится, что среди них я привлек такое внимание какой-то дуэлью, пусть и со старшекурсником. — Не только в дуэли дело, не только, — нахмурился ректор. — Объяснять свои резоны я вам не буду. Может, позже. Сейчас просто запомните мои слова. Если будут проблемы, пишите. Поможем. И я за такую помощь ничего не буду должен?» Недоуменно вырвалось у меня. «Нет, конечно, нет», — улыбнулся Разумовский. «Вы очень перспективный студент, и нам, мне, не хотелось бы вас потерять». А вот тут ближе к истине. Оговорочка, так сказать, по Фрейду. Интригует, однако. Чтобы ректор реально заинтересовался обычным курсантом, к тому же в академии учились те, кто были гораздо знатнее меня. Явно не просто так он ко мне прикопался. В доброту душевную людскую я уже давно не верю. Что-то ему от меня надо. Только вот что... «Хорошо». Кивнул я, понимая по виду собеседника, что больше ничего не добьюсь. «Идите, курсант Каядзаки!» Слегка надавил голосом Разумовский. «Вам пора! Ваш преподаватель по общей магии предупрежден об опоздании. И я думаю, вы понимаете, что суть сегодняшнего нашего разговора не надо доводить даже до ваших друзей». «Надеюсь, вы сумеете придумать что-то». «Обязательно», — кивнул в ответ и с таким ободряющим напутствием покинул кабинет ректора, кивнув профессионально улыбнувшейся мне на прощание секретарша. «По пути на общую магию я не мог выкинуть из головы разговор. Не нравилось мне такое внимание к моей скромной персоне. Надо бы с кем-то посоветоваться. Вот с кем...» С Юки смысла не было. Ничего толком она не скажет. С Булатовой или Орловым? Мне кажется, они умеют держать язык за зубами. Ладно, поговорим. улечим момент. Ну а так лучше не распространяться о теме нашей беседы с ректором. Правильно тот предупреждал. На самом деле, сильно я не опоздал. Минут на двадцать. Долгим мое общение с ректором не было. Профессор мотта просто кивнул мне, и я приземлился на свое место рядом с нашей компанией. Любопытные взгляды остались таковыми только до перерыва. А вот после занятия, по пути на практическую магию, на меня уже набросились с вопросами. Понятное дело, больше всех старалась Булатова. По поводу вчерашнего нападения сообщил я всем любопытным. Благодарность мне вынесли. Ну а что, как там говорится, лучше не врать, а просто не договаривать. Только благодарность презрительно хмыкнул Орлов. Что-то слабовато как-то. Ну да, кивнул я, внезапно решив для себя об артефакте, который мне презентовал ректор, не рассказывать на всякий случай. Вот так вот. Странно, не ожидала, честно говоря, могли бы и чем-то более существенным примировать. Фыркнула Элла. В ответ я только развел руками, предоставив своим спутникам обсуждать скупость нашего ректора. На практическом занятии Шувалов опять домотался до меня. Но теперь, как ни странно, вывел перед всем строем вместе с Орловым, Голицыным, Потемкиным и Булатовой. И типа вославил подвиг славных курсантов. И вроде даже издевки в его голосе не было. Хотя мне почему-то показалось, что препод явно сдерживается. Тем не менее, мы получили аплодисменты, и осчастливленные троекратным ура встали обратно в строй. И я опять стал целью для многообещающих женских взглядов. Да что, блин, такое? Ну его, как говорится, нафиг. Хотя порадовало, что сегодня две наши эолки смотрели на меня с явным интересом. Раньше вообще не замечали. А Орн, наоборот, с плохо скрываемым раздражением. Интересно, чем я инопланетному чуваку помешал? Ревнуют, что ли? Хотя было не похоже, что он как-то приударял за эльфийками. Вообще он держался особняком, как и эолки, но с ними не тусовался. По крайней мере, я такого не видел. Ну а так, ничего нового. Отрабатывали базовые заклинания, да медитировали. В конце он, правда, попросил показать, кто что может, кроме огненных заклинаний. И я решил не скрывать. К тому же, помимо меня, в группе нашелся с десяток мультимагов. И что-то не заметил я расстройства на лице князя от подобного факта. Скорее, наоборот. И да, вновь нормально он на меня реагировал. По крайней мере, больше не докапывался. Просто идеальный учитель. Но, как оказалось, день восхваления курсанта Каядзаки не закончился. Циберман тоже не упустил такой шанс. Но в отличие от Шувалова, мне показалось, что его слова были искренними и вновь меня наградили овациями. По-моему, Остальные курсанты нашей группы стали бросать на меня слегка раздраженные взгляды. Ну и правильно, здоровый эгоизм еще никто не отменял. Потопчи ближнего своего и пролезешь выше. Ох, как хорошо знаком был мне такой принцип, хотя и изрядно бесил в моем прошлом мире. А на обеде меня опять порадовали. Не знаю, с чего вдруг Рейден Куда набрался храбрости. Когда мы уже заканчивали трапезу, перед нашим столом появился один из его прихлебателей. Сам Япошка, обедавший в компании двух соратников, плюс еще сестра и брат Сипура в нескольких столиках от меня, демонстративно не смотрел в мою сторону. Господин Каядзаки обратился ко мне невзрачного вида японец. Халуй, Куда. Он же его секундант, видимо. Ну, грубо поинтересовался я. Меня зовут Ире Кома. Я секундант господина Куда. Кто бы сомневался? Понял уже. Перебил его и посмотрел на своих спутников. Кто хочет в секундантах походить? Как говорила моя учительница из далекого прошлого, «Лес рук». Поэтому я отобрал десяток, ориентируясь на правила трех «П». Пол, палец и потолок. Утрирую, конечно. Булатова да Орлов. Все традиционно. Дальше разговаривали они. Я только заметил, что в конце недели назначать дуэль надо. Допустим, в пятницу вечером. Возражений мое предложение не вызвало. Единственное, что немного напрягло, что изначально секундант Куда настаивал на сражении без магии, но вот здесь я уже уперся. Так как именно я являлся той стороной, которую вызывали, и имел право на окончательный выбор условий дуэли, поэтому заявил, что деремся с магией». Секундант моего противника поморщился, но вынужден был согласиться. Остановились мы на бое с магией до первой серьезной травмы. Не слишком довольный подпевала, «Побежал докладывать».